Глава 18. «Перекресток лево!» – крикнул Борис, когда Михаил, не сумев затормозить, пролетел нужный поворот. «Мы бежали шаг в шаг, не позволяя ошеломленным монстрам напасть сбоку, но тварей все равно было слишком много, и они окружали вырвавшегося вперед боксера». Я прыгнул за ним, и схватив за плечо, выдернул из вороха когтей и клыков. Отпрыгнул вместе с ним к перекрестку и краем глаза заметил выныривающую из пола полупрозрачную фигуру. Ударил молнией, но расстояние оказалось слишком велико, и вся энергия разошлась в стороны. Заискрились давно лопнувшие лампочки, послышался звук музыки из колонок и динамиков, а затем хлопки перегруженной электроники. Фоном я успел заметить, как монстр снова прыгнул под пол исчезнув из нашей реальности, а затем меня одернули. «Поворот, быстрее!» – скомандовал ратник, короткой очередью срезавший, прыгнувшую на него тварь. Еще одну, почти добравшуюся до тела, приголубил прикладом, размажив ей голову стальной телескопической трубкой. Наплевав на лазутчика, я ударил молниями по приближающимся тварям, позволяя соратникам отступить, и двинулся следом, прикрывая тылы от набегающих монстров. Свернув дважды, мы оказались в тупиковом офисе. Обычное, ничем не примечательное серое помещение. Белые столы с мониторами, серые невзрачные клавиатуры и ворохи бумаги в папках. Самый обыкновенный офис, если не считать герба на стене, пары миниатюрных флагов возле папок до да наглухо заколоченных окон. Я телепортировался внутрь, позволяя Михаилу заткнуть вышибленную дверь щитом и тут же активировал молнию, выжигая ждущих в засаде монстров. Ольга добила тела несколькими точными выстрелами, а я развеял появившихся над ними призраков. Сработали быстро и четко, вот только радости это не прибавило. «Мы сами себя в ловушку загнали», – зло сказала Ольга, удостоверившись, что больше твари в помещении нет. «Что теперь?» «Ждем», – оборвал я ее негодующий возглас. «Тварь не просто так нас атаковала, стоило появиться в здании. Если бы она оказалась терпеливей, дождалась бы, пока зайдем дальше» а после зажала бы в удобном месте и атаковала. Ни шанса бы нам не оставила. А так, ждем. Должна же она вылезти и попробовать нас достать. Что за стенами и полами? Под нами бетон. Справа основной коридор, оттуда мы пришли. Слева такой же номерной офис. Коротко обрисовал ситуацию Борис. В идеале продвинуться дальше по коридору, войти в хранилище. У него уровень защиты такой, что ни одна тварь не протиснется. Не уверен. Покачал я головой. «Я до последнего думал, что они сквозь стены проходить не могут. А тут на тебе!» «Слав, дай патронов!» Попросила Ольга, и я без сожаления вручил ей все полные магазины. У меня был еще запас. Почти ящик россыпью, но набивать патроны посреди боя не выйдет. К тому же в любую секунду могла понадобиться моя молния. Откуда атакует эта тварь, я не представлял. Что, если она просто свалится нам на головы? «Нужен план получше!» «Пойти и завалить всех одной грубой силой и способностями не вышло. Это уже очевидно. Не знаю, сколько еще продержусь», сказал Михаил, сдерживающий нападки тварей. Его штурмовой щит чуть светился, но с каждым вражеским ударом сияние меркло вместе с уходящей силой. «В сторону!» – произнес я, готовясь запустить молнию. Боксер рывком отошел, пропуская сразу четверых мешающих друг другу тварей. Спустить на них шок – самое простое, что пришло мне в голову. Забившиеся в конвульсиях монстры попадали на пол, но по их спинам в комнату тут же ворвался десяток новых. Разведя руки, я перекрыл им путь и несколько чудищ распахнуло пасти в немом вопле. Я увидел, как испаряются их призрачные маски, а черные тела содрогаются в предсмертных конвульсиях, и полоска энергии быстро пошла вверх. За несколько секунд, Я впитал столько же рассеянной силы, сколько получал от сожранной души. «Готов!» – довольно крикнул Михаил. Я вложился в последний импульс, отбрасывая твари и заставляя их наступление захлебнуться. Стоило мне отключить молнии, боксер ударом щита вышвырнул прорвавшихся монстров и перекрыл вход. Все заняло не более 20 секунд. Но в комнате прибавилось мертвых тел, а у меня энергии. «Как ты?» Спросила Ольга, заканчивая распихивать полные магазины по подсумкам. «Минуту», — откинувшись к стене, я завис, пытаясь понять, что делать с избытком энергии. Шкала мигала и убывала прямо на глазах, не давая много времени на раздумья. «Все в жизни. Логично и просто, но не решает вопроса на дистанции даже нескольких часов». Слив все восстановление шансов на воскрешение, я поднял голову. «Куда энергию вложили?» спросил я у напарников. «Выживание, запас, способность», ответила Ольга, снеся одним выстрелом голову, пролезшему сквозь щель одержимому. также не отвлекаясь от двери сказал Михаил. «О чем вы?» — уточнил Борис, но его мнение никого не интересовало. «Способность можно вложить вполне, выбрать только в какую. Мой единственный полностью боевой навык — молния, и как защита он вполне меня устраивает. Можно и человека, и любую тварь поджарить». На небольшой дистанции, дальше трех метров, я даже, вложив энергию в способность, добить не смогу. Все уйдет в проводники, по пути наименьшего сопротивления, что особенно критично в здании. Вода, в принципе, хорошая штука, особенно если комбинировать ее с молнией. Разлил, поджарил, да только таскать с собой сколько-нибудь приличный запас, долго и муторно. Да и сама водяная тюрьма, навык весьма ситуативный, против одного противника сработает, против другого нет да и толпу ей не удержать. То ли дело в водяной щит, до которого надо докачаться. Телепорт для общего развития требует больше, чем я могу накопить. Можно, наконец, начать прокачивать специфику, но в каждую нужно влить по максимальному запасу. Саму энергию при этом я прокачать не могу. Требуется повышение взаимодействия с даром. Оно же необходимо для лучшего понимания работы, возможностей и получения больше, чем пяти даров одновременно. Решено. Сам себе кивнул я, поднявшись. «Буду прокачивать интерфейс». «Слава, ты сможешь нас отсюда вытащить, если что?» Спросил с надеждой Михаил, защитный дар которого в очередной раз просел под напором призраков, пожирающих силы. Видно, как свечение со щита ушло по его рукам к телу. Пара секунд, и ему опять нужна будет передышка и подпитка заемной силой. «Освободите окно! Если что, выкину на улицу!» Сказал я, показав на жалюзи. «На этом этаже окон нет, они декоративные», — сообщил Борис, и от матерных высказываний сдержалась только Ольга. «Ладно, будем считать это вызовом», — мрачно сказала воительница. «Возводите баррикады, продержимся чуть дольше. Слава, кинжал с тобой?» «Нет, сломался во время сражения с охотницами. Да и толку от него, если мы под землей. Ковырять бетон?» — ответил я, понимая, что мы загнаны в ловушку. «Примем всех, кто сунется на наших условиях» а после вырвемся. Нужно выцепить удильщика, который бьет из-за стен. С обычными тварями мы разберемся без особых проблем». «Ну, если вы так говорите», – повел плечами Борис. «За стенами сплошная мешанина из повышенного фона. Если принимать это за живых существ, прямо у комнаты сконцентрировалось от 20 до 30 противников». «Видишь сквозь стены?» – недоверчиво спросил Михаил. «Датчики улавливают общий фон, выводят на дисплей, как у пилотов». Коротко объяснил ратник. Можем попробовать выловить противника на живца, включив мою активную защиту, но это существенно снизит время работы костюма. Подзарядить в этом крыле его негде, а катушки будут остывать минут 10. Активную защиту? неверя спросил я. Что это с чем? Электрошокер, срабатывающий от касания. При текущих настройках должен сработать на энергетическое воздействие, но отклик не мгновенный, добавил Борис. «Значит, тебя вначале цапнут, а потом ты уже зажжешь», — уточнил я. Перспектива потерять единственного союзника, да еще и имеющего набор полезных датчиков, не слишком радовала. Но ну и ждать в комнате, пока нужный монстр сам к нам явится, слишком большая роскошь, которую мы себе не могли позволить. Если все одержимые соберутся в одном месте, даже с нашими способностями мы не справимся. «Рискнем!» решил я, но стоил ратнику шагнуть вперед, остановил его жестом. «Не так, как ты хочешь. Миша, на счет три, открой дверь и тут же закрой. Баррикады нам не понадобятся. Борис, смотри внимательно на пол. Если что, на подхвате, поможешь с обороной. Поль, прикрыть тебя в коридоре, все ясно», кивнула военная, смещаясь и вставая прямо напротив дверей. «Работаем!» «Один, два, Оттолкнувшись от дальней стены, я разбежался и на счет три прыгнул прямо навстречу ворвавшейся толпе тварей, пролетев над их головами. Молнии ударили в обе стороны, выжигая поджидавших за углом призраков. Одержимые, получив новую цель, ринулись на меня, пытаясь поймать в воздухе когтями. И если бы не Ольга, сбившая пару особенно цепких лап, мой путь закончился бы так и не начавшись. Первый ряд остался за спиной. Я приземлился, перекатился через плечо, гася инерцию, и тут же ударил током по кругу. Оказавшись в самом центре толпы, я выиграл себе пару мгновений неожиданным маневром. Спустя всего несколько секунд на меня уже бросились со всех сторон, но этого времени хватило, чтобы выжечь ближайших монстров и уйти телепортом в сторону. Приземлившись за спинами нападавших, я услышал гулкие хлесткие выстрелы. Короткими очередями Ольга скосила сразу несколько одержимых, выбежавших прямо под пули. Но главное, она выиграла мне немного времени. Снова. Я не стал медлить. Ударил в затылок ближайшей твари так, что ее призрачную маску мгновенно снесло. А затем телепортировался в направлении взгляда. В противоположную сторону от двери. Монстрам, что погнали за мной, пришлось пересечь линию видимости Ольги, и военная воспользовалась таким шансом, расстреляв их словно тарелочки. Я же выпустил ветвистые молнии в упавших тварей, выжигая призраков, всех поверженных ранее. Допускать, чтобы они сбежали и заняли новые тела, я не собирался. «Пол!» — выкрикнул Борис, и я мгновенно взвился в воздух. Едва заметная серая лапа мелькнула между поверженных тел, но я уже ударил, не глядя. «Попал?» — может, и не убил, но задел точно. Заметил, как подскочила шкала энергии и дернулась, развеиваясь, как чистая конечность. Но полной уверенности в победе не было. Тем более, что по боковому коридору к нам уже мчалась новая толпа. «Ушел!» — крикнул Борис, когда я оглянулся на занятую комнату. «Ты его, похоже, ранил! Этого мало! Принимаем новую партию!» — сказал я, отступая. «Я полная! Сейчас сделаем!» — выходя в коридор, произнесла Ольга. Она развела руки в стороны и начала их медленно сводить вместе. Сначала я не понял, что она делает, а затем догадался, что, повинуясь ее движениям, противники начинают замедляться. Вот бегущий впереди бугай споткнулся, упал, и его тут же затоптали бегущие следом. Но и они начали тормозить. «Удобно», — хмыкнул я, принимая последнюю партию. Из двух десятков одержимых до меня добралось только пятеро. И тех встретил Михаил а мне осталось лишь добить током». Борис тоже не отставал. Достал из-за пояса телескопическую дубинку и от души бил всех, кто еще дергался, прикладывая не только увесистой булавой, но и током. «Боеприпасы нужно экономить», — ответил он на мой немой вопрос. «Если не хотите дожидаться всех тварей в одном месте, можем двигаться дальше. Или раненый быстро оклемается. Сколько у призраков это занимает?» «Понятия не имею. Я обычно их добиваю». Пожал я плечами. Веди. «Заставим их ловить нас по всему корпусу». «Если только не нарвемся на засаду», прокомментировала Ольга. «Это я смогу гарантировать. Уйдем в южный коридор», сказал Борис, выйдя чуть вперед. «Лево, прямо двадцать. Право». «Ясно, двигаемся», кивнула Ольга, подгоняя боксера. «Слава, прикрываешь». «Хорошо, только сами не тормозите», легко согласился я, понимая, что лучше меня с этой ролью не справится никто. Два выскочивших из соседнего кабинета одержимых только подтвердили эту теорию, когда я одним движением вышиб из них дух. Остальным даже не пришлось отвлекаться. На минимальной дистанции молния оставалась ультимативным оружием. «А вот на средней и дальней...» «Право! Третья дверь! Четверо!» – комментировал Борис, ведя нас по узкому офисному коридору. «Мы не бежали, но двигались довольно быстро» а за счет его точных указаний Ольга и Михаил всегда успевали реагировать на угрозы раньше, чем они появлялись. Боксер прикрывал щитом проход, военная за пару очередей зачищала комнату, а я выжигал души, пытающиеся покинуть тела. «Слава призраки!» — крикнула Ольга, когда я отвлекся на догнавшего нас монстра. Обернувшись, я успел увидеть, как Борис шагнул вперед, по его костюму пробежали искры, и врезавшийся в него призрак развеялся белесым туманом. Я прыгнул к разведчику до того, как остальная волна бестелесных монстров навалилась, пытаясь пробиться в тела. Молнии заплясали по стенам и потолку. От остаточного электричества вспыхнули и полопались ближайшие лампы. В коридоре внезапно стало светло, словно днем, и я увидел, выбегающую из-за поворота, новую толпу. Черные разбухшие тела в порванной одежде неслись с непредставимой для человека скоростью, но пули летели быстрее. «Вместе!» — крикнула Ольга, открывая беглый огонь на подавление. Никто не спорил. Михаил уронил щит и выхватил автомат. Кажется, почти из ниоткуда, но я видел, как он потянулся к крестику на груди. Я тоже достал оружие из-под пространства привычным жестом, почти не тратя на это время и усилий. А затем статика ушла, и лампы начали быстро гаснуть. Остались только лучи наших фонарей. Гулко ухнул подствольный гранатомет. С 30 метровой дальности оглушающая ударная волна докатилась до нас почти мгновенно. Но этот удар выиграл нам несколько секунд. Ровно столько, сколько потребовалось для координации огня. Не сговариваясь, я взял левую часть коридора, Михаил правую, а Ольга центр, регулярно почищая за нами. Вот только я слишком поздно вспомнил, что свои снаряженные магазины отдал воительнице. «Патронов нет!» – выругался я когда спусковой крючок только сухо щелкнул. «Бери ближние», — разрешила Ольга, но очухавшийся Борис уже встал на мое место. Он бил короткими очередями, но при этом не подсвечивал противников фонарем. Наверное, приборы на шлеме позволяли их видеть без дополнительного света. В стройном ряду мне места не осталось, и я отошел на полшага назад. «Вовремя», Серая тень вынурнула из-под пола между мной и товарищами, планируя напасть на них сзади. В этот раз я дождался, пока она поднимется по пояс, увидел рогатую белую маску призрака, оскалившуюся длинными игольчатыми зубами, и вместо того, чтобы бить молнией, выпустил собственные призрачные когти. Тень, будто почувствовала опасность, резко дернулась вниз, но я успел перехватить ее у самого пола. Ударил когтями по шее твари, разрывая ее в клочья. Едва почувствовал напряжение, но монстр не погиб на месте. Его отшвырнуло вверх, и почти сразу передо мной материализовался тонкий и высокий одержимый под 2 метра ростом. Черный, как и все его собратья, но с выделяющейся четкой маской и раной на шее. Я ударил молнией одновременно с его рывком. Тварь, пожертвовала лапой, прикрылась ею и со всей дури впечаталась в стену офиса, но не ударилась и даже не проломила, а прошла насквозь, не оставив никаких следов. Выбив дверь плечом, я ринулся следом и успел ударить в спину монстра, пытающегося скрыться в соседнем офисе. От этого удара одержимый прикрыться не смог. Его выгнуло дугой прямо в стене, и я успел телепортироваться ближе, не давая ему даже секунды, чтобы опомниться. Молнии пронзили тварь. Кожа монстра начала плавиться и гореть от напряжения, но он все еще жил. Держался те недолгие несколько мгновений, в которые я понял, нужно бить когтями. Подскочив, я сорвал с себя шлем и вонзил выдвинувшиеся призрачные клыки в его маску, пожирая призрака. Тот ударил как мог, но обе руки были повреждены молнией. Скрюченные культи только слабо проскользили по бронежилету да остановились, зацепившись за один из подсумков. Я же сжал зубы, поглощая врага. Что за хрень? Энергия полная, силы через край, но, похоже, мне просто не хватает возможности получить новую способность. Дьявол! Такой жуткой подставы я не ожидал. У меня половина второй шкалы интерфейса не заполнена. Даже если все в него сейчас залить, не хватит до полного деления. Отказываться от новой способности? Да ни за что! Я тут же влил всю энергию в интерфейс и выскочил в коридор к отступающим товарищам. Они огрызались короткими очередями, но твари продолжали переть сплошной толпой. Я видел их только в огненных вспышках от стволов и лучах фонарей. Нужно было отходить вместе с остальными. Но если я немедленно не пополню энергию, потеряю новую способность. «Прекратить огонь! Они мне нужны! Все!» — крикнул я, вцепившись в ближайшего одержимого. Терять энергию на развеивание я тоже не собирался. «Слава, назад! Их слишком много!» — крикнула Ольга, но я уже ворвался в свалку, сорвав призрачную маску с ближайшей твари зубами. «Слава!» «Вашу мать!» — я выругался, отступая на шаг а затем ударил молнией по уже летящим монстрам, не позволяя им подняться. Новая волна продолжала накатывать. Борис уже стрелял куда-то за спину группе, и мне пришлось телепортироваться к остальным. Выбирая между новой способностью и товарищами, я выбрал соратников. И не ошибся. В интерфейсе на самом краю появилась новая серая и неактивная иконка. Значит, я смогу использовать ее позже. Если мы сумеем вырвать из лап тварей, это позже».